Лавр. Сразу не ухватил. И где теперь искать эту группу? Насколько я понимаю, геологам с допросом не придешь. ВС быстро сюда пару батальонов пригонит и вломит всем по первое число. Да, с допросом не придешь. Но вроде говорили, что куда-то в район пустошки пошли. Можно отправить туда разведгруппу. Заодно пусть осмотрится. Давно пора базу на юге зоны сделать. Если сталкера не найдут, так хоть место для базы присмотрят. «Хорошо». Лавр вызвал Семенова. «Дадим молодому проявить себя. А пока давай подумаем, как нам организовать поставку оружия. Насколько я понимаю, один из основных каналов силовики перекрыли». Через полчаса в дверь постучался Семенов. Анатолий Сергеевич жестом указал на кресло. «Здравствуй! Для тебя первое серьезное задание. Готов к боевому выходу?» «Так точно». Лейтенант подхватился и вытянулся во фронт. «Да сиди ты! У нас, конечно, дисциплина, но и не нужно честь отдавать и стоять по стойке смирно на каждое жест начальства. Все проще. Лучше не отдать честь, а приказы исполнить. Ну и выжить, чем отдать честь и гикнуться. Понял?» «Так, ага». Боец быстро схватывал правила поведения. Просто пока еще не выветрилась армейская закалка. «Куда нужно будет идти? Есть данные?» что искомый нами сталкер вышел с геологами в экспедицию. Если это правда, они будут болтаться в районе пустошки. Лавр двумя движениями на тачскрине развернул тактическую карту на столе. «Твоя задача — выдвинуться в вот этот район и выйти в контакт с группой, желательно без огневого контакта. Ну, Но... или геологи должны не пострадать. Нам и так терк с бывшими коллегами хватает» они точно впишутся за подстреленную группу. Нужно захватить только самого сталкера. Что делать, если не получится без огневого контакта? Тогда зачищать геологов полностью. Будет шанс, что не узнают о том, кто это сделал. Мы по возможности постараемся скрыть ваше присутствие в этом районе. Также проверьте здание вот в этих точках. Лавр подсветил три точки. Две в пустошке и одну в новосокольниках. Посмотрите. «Можно ли там сделать базу примерно народу? «Я помогу подобрать тебе людей», — добавил Глист. «Все же ты человек новый. С вами два сталкера пойдут. Прислушивайся к ним и присматривайся». Солнце клонилось к закату. Группа подходила к пожарам. После привала особых сложностей не было. Остатки старой трассы на редкость были чисты от аномалий. В пожарах стояло несколько полуобвалившихся домов, в которых не селились аномалии, дикие мхи и прочая опасная лабуда. Вот там Макс и планировал заночевать. К местечку вышли, когда уже смеркалось. Максим быстро проверил одну хибару. Там было все чисто. Оставив Морешку и Сэя обустраивать ночлег, с остальными ребятами прошелся по другим домам. Аномалий они не боялись. Но если у них есть соседи в виде сталкеров или мутантов, лучше знать об этом заранее. Ситуации в зоне бывают всякие. Но в этот раз было все тихо. Группа быстро поужинала и в основном отправилась спать. Все же переход был не самым простым, да и завтра еще идти нужно. Первым дежурить остался Макс, так было проще. Он немного посидит, потом его сменят, а к утру как раз выспаться успеет. Ночь была лунная, небо чистое. Максим любил такие ночи. Небо над зоной красивое, не просто бездонное, а слегка переливалось от тёмно-фиолетового до чисто черного. На этом фоне отлично были видны звезды. Некоторые вообще напоминали фонарики. За спиной послышался шорох. Зеленый повернулся и увидел Маришку. Она вышла из убежища и встала рядом. Красивое небо. Да, я люблю на звезды смотреть. Они завораживают. Ага, иди спи. Завтра идти долго. Максим изобразил строгого начальника. Получилось не очень убедительно. Да, сейчас пойду. Девушка повернулась в сторону дома. «Спасибо тебе за тот случай». Она неумело чмокнула сталкера в щеку. Смутившись, побежала в убежище. Максим остался стоять ошарашенным, не понимая, что это было. Оставшиеся полтора часа думал о произошедшем. В итоге решил, что это просто благодарность. Но было приятно и как-то по-хорошему тепло от этого. Вскоре его сменил полынь. Засыпал Максим с улыбкой. Возле почки уазики остановились. Водитель повернулся к Семенову. «Дальше дороги нет. Теперь вы сами». «Хорошо». Лейтенант отдал команду сидящим сзади бойцам. «Выгружаемся». Через 20 минут группа стояла на обочине, а УАЗы не спеша покатились обратно. Это были специально доработанные машины, которые позволяли аккуратно проезжать мимо аномалии. На капоте стоял мощный датчик ПТР, способный за 20 метров определять аномалию. Немного, но если ехать не спеша, вполне подойдет. В любом случае лучше медленно ехать, чем быстро идти. Жаль, датчики ПТР требовали слишком много энергии, и на руках с ними не побегаешь. Поэтому при пешем марше приходится по старинке использовать жучки. Группа состояла из стандартного взвода, то есть всего 10 человек. Старшим был Семенов, но Глист настоятельно рекомендовал ему советоваться со штыком. Это бывший прапорщик уже пяток лет бегал по зоне, и ему были знакомы все нюансы передвижения. Фактически для лейтенанта это был учебный выход, хоть он и был формально старшим. После небольшого перекора военные выстроились в колонну и выдвинули в сторону пустошки. Впереди шел механ, опытный военный сталкер. Он руководил движением. Из-за большого количества аномалий приходилось петлять как зайцем, что значительно замедлило скорость передвижения. Вскоре вышли к заброшенной заправке. В стороне послышался шум. К ним приближалось стадо каких-то животных. Семен поднял руку, призывая к внимательности. Штык отреагировал первым. Он припал на колено и прицелился куда-то в сторону ельника. Остальная группа поступила так же. Лейтенант, слегка замешкавшись, повторил манёвр. Из лесу на них неслось стадо коз, если их можно было так назвать. От всем знакомых с детства коз тут были только копыта и рога с мордой. Сейчас на них несли животины размером с лошадь, и правильнее их было бы назвать оленями. И стадо шло прямо на группу. Одновременно ударило 10 автоматов. Самого крупного самца сбили практически сразу и потом переключились на других животных. Огневая мощь группы, несмотря на интенсивность, не сразу остановила КОС. Они некоторое время неслись на военных, только потеряв еще несколько собратьев, отвернули в сторону. Так. Штык поднялся на ноги. Хрен его знает, что это было. Или просто неслись, или от кого-то убегали. Но оставаться здесь нельзя. Нужно идти дальше, и чем быстрее, тем лучше. Целее будем. А группа опять построилась, только в этот раз первым пошел другой сталкер Магол. Штык, заметив смущение Семенова, подошел к нему. Не переживай, командир. Все хорошо, что хорошо кончается. Ты в зоне человек новый, так что нет ничего страшного, что тормознул. Привыкнешь. А ты еще и стрелял? Некоторые в первый раз вообще со страху штаны гадят. Так что все путем. Лейтенант смог только улыбнуться в ответ. «Марик много лет бродил по зоне. Как попал сюда сразу после срочной службы, так и остался. Нравилось ему здесь. Жаль только, что беззакония вокруг хватало. А так жить было можно. Сейчас он скитался возле пустошки. Хотел проверить, будет ли после очередного перемешивания урожай на полянах с активными аномалиями». Тут было несколько мест, где появились всякие жевилки, энергетики и другие небольшие, но популярные среди сталкеров артефакты. Сегодня к вечеру он планировал выйти на окраине пустошки, чтобы переждать перемешивание, а потом уже двигаться в сторону полянок. Он знал несколько довольно удобных убежищ, но для начала стоит прогуляться к северу от городища. Долго сидеть на одном месте неинтересно, а там глядишь чего-нибудь и найдешь. Ну или прогуляешься, что тоже неплохо. Сталкер отошел на север по старой трассе километров на десять. По привычке шел не по дороге, а вдоль нее. Так было интереснее со всех сторон. И не нужно изображать из себя ростовую мишень. В зоне полно лихих людей. И можно найти что-нибудь интересное. Люди редко ходили в стороне от основных дорог. И даже не догадывались, сколько прикольных артефактов лежало буквально в пределах видимости. Только сделай шаг в сторону. Марик присел под дерево перекусить. Дальше идти он не собирался. Думал передохнуть и пойти назад. Пока жевал Галету, услышал движение позади. Это его догоняли два сталкера, которых он обошел уже давно. С противоположной стороны тоже был топот. Шло человек десять, не меньше. Причем ни одни, ни другие особо не скрывались. Марик пересел за куст. Он с осторожностью относился к встречам в зоне. Лучше понаблюдать. В этот раз чуйка и осторожность не подвели. С одной стороны подходили два сталкера. Они были больше похожи на новичков. Он никогда не встречал их в зоне, хотя зона большая, может, просто не пересекались. С другой стороны, к ним подходило 10 бойцов в камуфляже, Судя по слаженным действиям, это были военные. Когда группа подошла ближе, Марик узнал Могола и Штыка, точно военные. Остальные тоже были смутно знакомыми, хотя по именам и неизвестными.